Сразу после фестиваля стали делать укороченную версию. Готовая передача о Высоцком лежит. Когда пойдет в эфир, никто не говорит. Август-сентябрь. Конец подготовки и съемка дорогой Елены Сергеевны. Фильм был снят за 22 съемочных дня. Передача о Высоцком лежит в недрах телевидения. Когда будет эфир?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 Не давали проходу, встречи были бесподобные. На одном из самсонов к сцене подошел какой-то мужчина с огромным блюдом, на котором возлежала роскошная фаршированная рыба, и подарил ее мне. Это не было организовано фестивалем. Это был стихийный акт зрительской любви. Вечером на эту рыбу мы пригласили Станислава Гаврихина, Сергея Соловьева, Татьяну Друбич, Анатолия Ромашина И еще кое-кого из участников фестиваля. Это было трагической ошибкой. И рыба оказалась изумительно вкусной, но мне при таком раскладе достался всего один кусок. Через два дня мы улетели в Москву, так как телевидение намеревалось снять мой вечер в Астанкине в связи с предстоящим в ноябре 63. Сделать такой вечер интересным было нелегко. Надо было готовиться, приглашать участников, зрителей, подумать о программе и так далее. Съемка должна была состояться 9 октября. И вдруг 6 поздно вечером мне звонят из Одессы. Станислав Говорохин и Григорий Горин. сообщает, что жюри под председательством Михаила Жванецкого присудило главный и единственный приз статуэтку Золотого дюка нашей картине. Говорухин игорин просит прилететь на один день, чтобы мне его вручить. Нагрузка, которую мне предстояло выдержать на съемке в Астанкино, предполагалась чудоевной. Это знает только те, у кого были подобные вечера. У меня, кстати, была такая встреча в Останкинской студии в 1983 году, и тогда Лапин не пустил эту передачу в эфир. Около двух часов отвечал я в автоответчер на вопросы зрителей, пришедших в студию. Отвечал то, что думал о нашей муторной жизни, отвечал честно, откровенно, резко, говорил о том, что сейчас стало общепринятым. Но кто застойное время министр телевидения признал мои ответы крамольными. Посчитал, что публике лучше всего не знать того, о чем я вещал. И несмотря на мои просьбы, передачу зрители так и не увидели. А для меня публикация такой гражданской, острой передачи была не менее важной, чем, скажем, выпуск «Гаража» на экран.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 полозво провалить вечер в Останкино, несмотря на справедливый напору строителей Одесского фестиваля и их праведное негодование по поводу моего поведения, отказался. И предложил, пусть Говорухин вручит мне эту награду на моем юбилейном вечере в Останкино. Так в конечном итоге и поступили. Встреча была снята моими замечательными друзьями и единомышленниками по телевидению. Режиссёром Майя Добросельская и редактором Ириной Петровской. Но до эфира еще далеко. И пока они монтируют передачу, я продолжаю озвучение дорогой Елены Сергеевны. Готовая передача в Истоцком лежит